Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks. Автор Говард Бихар, экс-президент Starbucks International, при участии Джанет Голстейн. Переводчик эмма Суханова. Говард Бихар пришел в Starbucks в 1989 году, когда сеть компаний насчитывала всего 28 точек. Сейчас общее число кофейных магазинов около 17 тысяч. Занимал в разное время должности исполнительного вице-президента по торговой и операционной деятельности, президента Starbucks International и президента Starbucks North America. С 1996 года член совета директоров компании. Живет в Сиэтле вместе с женой Лин Джанет Голстайн. Независимый консультант по подготовке публикаций работает с предпринимателями, руководителями бизнеса и непрофессионалами. Живет в Нью-Йорке. Лин, Сарине и Майклу, Скотту и Ким и четверым нашим замечательным внукам Сиднею, Элле, Мэтью и Зои, которым так легко отвечать «да» на все их просьбы. Работа в мире как грязи. Сделанная кое-как, она пачкает руки, рассыпается прахом. Но вещь, достойная мастерского исполнения, совершенно по форме, чиста, ее суть несомненна. Греческие амфоры для вина или масла, горшки индейцев хопи для хранения зерна, выставляются в музеях. Но мы знаем, для чего они предназначались. Кувшин просит налить в него воды, а человек дать ему настоящую работу. Мардж Пирсе из книги «Быть нужным». Предуведомление: Хотя эта книга заглавлена Дело не в кофе, а кофе в ней, конечно же, говорится, она о людях и о кофе. Без людей, которые закупают, обжаривают, доставляют, готовят и подают кофе, у нас не было бы Starbucks. Истинная сущность Starbucks как раз в том и состоит, что кофе без людей не бывает. И второе замечание в том же духе. Хотя эта книга посвящена корпоративной культуре Starbucks, Вы не найдете того, что в ней сказано, ни в каких официальных руководствах компании. В действительности в Starbucks не существует рецептов для успешного продвижения и нет ни единого документа, который бы предписывал лидеру использовать какие-либо приемы или придерживаться определенных взглядов. У нас каждый должен найти собственный способ принести пользу организации и людям, для которых мы работаем. а «Старбакс» написано немало книг и статей, с самых разных точек зрения. Здесь я рассказываю о своем личном пути, о тех уроках, которые усвоил, применял и передавал другим. И до того, как стать одним из лидеров «Старбакс» и во время своего пребывания в компании. Скромно надеюсь, что эти принципы и мой опыт помогут вам найти свой путь к успеху и осуществлению ваших самых смелых замыслов. Предисловие. Для меня большая честь представить читателю книгу Говарда бихара о принципах лидерства, в соответствии с которыми он жил и действовал во время своего пребывания в starbucks И я горжусь, что Говард оказал мне такое доверие. Это самый серьезный и искренний человек, какой только может быть на свете. Он абсолютно чужд любому притворству или хвастовству. Говард всегда правдив. В чем бы ни заключалась правда. Напористый стиль помогает ему быстро прорваться через наслоение, не имеющие отношения к делу и докапываться до сути. А еще он отличается исключительной пылкостью, эмоциональностью и полным неумением скрывать свои чувства. Всегда видишь его позицию, а заодно и свою. И мы всегда стоим плечом к плечу в любых испытаниях, касается ли они кого-то из нас лично или нашей организации. Как руководитель он настоящий клад. Прирожденный лидер с набором навыков, превосходящим то, чем могут похвастаться первые лица многих и многих компаний. То, что Говард выбрал нас в 1989 году, когда мы были маленькой региональной компанией, большая удача для меня, для «Старбакс», И для него самого, я думаю, тоже. С самых первых дней своего пребывания у нас он стоял за то, что наш бизнес – это люди, которым мы подаем кофе, а не кофе, который мы подаем людям. Это побуждающее к действию и практичное руководство. Книга о людях и о том, как важно всегда думать о них в первую очередь. О роли людей. в мы все играем в создание корпоративной культуры, дающей компании жизнь, поддерживающей ее развитие и движение вперед. Работая в «Старбакс», Говард постоянно показывал нам, что выдающийся бизнес должен обладать совестью. Его собственное более чем 30-летнее пребывание на руководящих должностях – отличный пример того, как можно преуспевать, совершая добрые дела. Благодаря помощи и наставлениям Говарда я стал значительно более сильным руководителем и мне отлично известно, что источник его ни с чем не сравнимого влияния на меня, наших сотрудников и наших клиентов не только опыт, но и неиссякаемая доброжелательность в сочетании с огромной любовью к нашему делу. Оглядываясь на историю достижений Starbucks, можно заметить, что у нас все получилось на удивление своевременно. Прежде всего, мы, похоже, всегда умели в нужный момент найти нужного человека для нужной работы. Если бы Говард Бихар и Орен Смит не пришли когда-то к нам, компания развалилась бы совсем иначе. Так что сейчас нам наверняка было бы далеко до нынешнего уровня предприимчивости и изобретательности. А еще нам очень недоставало бы того особого химического соединения, которое составилось из нас троих. Мы понимали друг друга почти без слов. одинаково видя и цели, и пути их достижения. Чтобы понять динамику наших взаимоотношений, нужно, как мне кажется, начать со следующего факта. Я желаю мечтать, мечтать, мечтать, а Говард тоже рад мечтать. Но прежде чем устремиться к своей большой мечте, он обязательно отступит на пять шагов и посмотрит, что здесь может быть не так. Даже если речь идет об идее, которую он всей душой поддерживает и жаждет воплотить в жизнь. Эта динамика – с ее творческими конфликтами, наложила свой отпечаток на всю деятельность компании, где оптимизм сочетается с осторожностью. «Мы никогда не гнали на поворотах. Точка зрения компании по разным вопросам могла меняться, но мы всегда двигались в одном направлении. Ни разу у нас не возник спора о цели, к которой мы идем. Только о путях ее достижения». Орин... обеспечивала баланс между разными путями, а также финансовое руководство и соответствующие нужные нам ноу-хау. Несмотря на то, что формально главой компании считался я, все у нас основывалось на исключительно глубоком уважении друг к другу, без единого намека на «разделяй и властвуй». Наш тройственный союз сотрудники метко крестили H2O. по начальным буквам имен. Говард-Говард, по-английски «хавад» и орен «Мы стали необходимым ингредиентом компании, как вода для кофе. Мы с Говардом общались на языке доверия. Оба знали, каких жертв, понятных лишь немногим, требуют создания организации. Положение лидера обязывает внушать уверенность. Из-за этого многим из нас неловко показывать свою ранимость или сомнения, и нам может быть очень одиноко. Мы с Говардом могли делиться друг с другом. Разговоры между нами касались стратегии, но были выстроены вокруг нашей собственной динамики. Из них вышли все достижения компании. И Говард, как никто, умел добиться своего. Вот история, которую мы нечасто вспоминаем о том, как компания чуть не погибла в конце 1989 года. Мы открыли кафе в Чикаго, чтобы показать потенциальным инвесторам, что концепция Starbucks – не локальный феномен, но терпели неудачу уже при попытке привлечь дополнительные средства. Говард сказал мне, я поеду в Чикаго и останусь там до тех пор, пока все не будет сделано как надо. Он знал, чикагским сотрудникам необходимо верить в то, что они делают, понимать, что их задачи больше, чем роль каждого из них и даже всего кафе, что их усилия очень много значат. Отправившись в Чикаго, Говард показал, что значит на деле заботиться о людях, продемонстрировал свое знаменитое умение сплотить команду и практическое применение принципов, изложенных в этой книге. Его притягательная сила в сочетании с горячей преданностью нашим целям помогли поднять дух всей компании, что сразу же очень хорошо сказалось на производительности. Какой бы вопрос ни стоял на повестке дня, Говард всегда думал о людях. Этого требовали от него твердая вера в наше дело, верность своему слову, уважение к правде. Он объяснял нам, как услышать всех людей, которых мы обслуживаем, как действовать в соответствии с нашими ценностями. Говард понимает, насколько важно принимать и уважать людей такими, как они есть. Люди хотят быть рядом с ним, поскольку он возвышает их в собственных глазах, дает им формулу успеха. Следуя хотя бы некоторым из принципов, изложенных в этой книге, вы станете мудрее, работоспособнее и достигнете большего как человека и как лидер. Я настоятельно рекомендую эту книгу предпринимателям и владельцам малых предприятий любых отраслей. Ранний период – важнейший в жизни любого бизнеса. Именно тогда формируются основные корпоративные ценности и культура. Тем, кто находится на ранней стадии карьеры и стремится понять, что значит большая мечта. Воспользуйтесь этой книгой, чтобы выявить собственные ценности, определить свои цели и развить в себе навыки, которые помогут вам оставаться на избранном пути. Каждому, кто, работая индивидуально или в команде, хочет осмыслить ценность человеческих поступков, поднять моральный дух группы или организации, улучшить результаты ее работы. Руководителям предприятий пытающимся изменить существующую корпоративную культуру или систему ценностей. Эта книга не даст вам забыть о том, сколько многое в действительности возможно. Всем организациям, коммерческим и некоммерческим, нуждающимся в хорошей литературе по руководству людьми и созданию жизнестойких структур. Говард предлагает в своей книге 10 простых конкретных принципов, которыми можно руководствоваться, поступая как лидер. Это призыв стать творцом собственной жизни, работы и мира, которым гордишься. Нет в мире лучшего учителя, чем Говард Бихарр. Говард Шульц, основатель и глава Starbucks.